Глава двадцать вторая. Подставной еврей. Не успел Родион толком очухаться от своих армейских похождений, как однажды после работы ему позвонила бухгалтер Рая и предупредила, что на следующий день к нему в общежитие придут люди. О цели их прихода Рая не знала ничего, но, судя по всему, дело у них важное — Этих людей привела к ней та самая учительница со встречи одноклассников и представила их своими хорошими знакомыми. На следующий день, возвращаясь с работы, Коновалов увидел около входа в общежитие мужчину и женщину лет за сорок, очень интеллигентного вида. Зайдя в общежитие, Родион узнал от вахтерши, что эти люди ждут именно его. Он пожал плечами... Вышел обратно на улицу и поздоровался с незнакомцами. Опасаясь происков Лиды-хомячки, он вел себя неприветливо. Разговаривала в основном женщина. По величественной осанке и какому-то особенному взрослому выражению лица в ней за версту можно было узнать педагога. Она спросила, «Вы Родион Коновалов?» «Да, но если вы отлитки хомяковой то разговора не будет» мы не знаем никакой литки у нас к вам личное дело разрешите представиться брюнетка южных кровей нина моисеевна как и предполагал родион была учительницей а ее муж высокий светловолосый марк абрамович оказался врачом родион успокоился и спросил в чем собственное дело нина моисеевна странно волнуясь сказала что дела такого рода на улице не обсуждаются и стала просить Родиона, не откладывая ехать к ним домой. Она была весьма настойчива и, в конце концов, уговорила Родиона. От него требовалось только захватить с собой свидетельство о рождении. Коновалово разобрало любопытство. Он сходил в комнату за документом, и вскоре они прибыли к обычному пятиэтажному дому на двадцатой линии. Новые знакомые Родиона жили на втором этаже в просторной квартире с балконом во двор. Они познакомили Родиона с их двенадцатилетней летней дочерью Валюшей, проводили его на кухню и принялись угощать чаем с домашними пирожками. Родиону было как-то не по себе, от того, что хозяева ничего не ели, а только глазели на него. Но он был после работы голоден, а пирожки такие вкусные. Пока он с ними управлялся, Нина Моисеевна посмотрела его метрики, передала документ мужу и они со значением переглянулись. Вернув Родиону свидетельство о рождении, хозяева отправили Валентину погулять, а его пригласили в зал. А там Нина Моисеевна дрожащим голосом заявила, что Родион приходится им родным сыном. А они, соответственно, есть его родители. У Родиона от этих слов в прямом смысле отвисла челюсть. Растерявшись, он не знал, что и сказать. Заливаясь слезами, Нина Моисеевна кинулась его обнимать, а Марк Абрамович, не зная, что делать, нервно тер руки. Через некоторое время все немного успокоились. Родион обрел дар речи и задал естественный вопрос. «С чего вы взяли, что я ваш сын?» В ответ он услышал историю, которая сильно его смутила. На сей раз слово взял Марк Абрамович. Родился он в Москве и по семейной традиции поступил учиться на врача. С Ниной он познакомился еще в студенческую пору, а сразу после института они поженились. Однако устроиться на работу в Москве не удалось. Отцовские связи не помогли, и Марка Абрамовича распределили в далекую станицу Бедрянскую. Народная этимология названия станицы производила от степной лечебной травки бедрянец. Однако Нина Моисеевна была довольна все-таки не Сибирь, и от Ростова, где жила ее мать, было не так уж и далеко. Они сразу же получили квартиру и работу по специальности. Родился и подрастал сын Родион. Но грянула беда. Случилось так, что на руках Марка Абрамовича от сердечного приступа умер секретарь райкома. В другое время никому бы и в голову не пришло обвинять за это доктора. Но в том году... В столицах набирало обороты дело врачей, и местные органы, желая выслужиться, проявили рвение в этом вопросе. Марка Абрамовича арестовали и отправили в область. Конкретных фактов у обвинения не было, и через три месяца Марка Абрамовича осудили на пять лет за преступную халатность. По тем временам это был относительно мягкий приговор. Нину Моисеевну арестовали вслед за своим мужем. Какой-то ее родственник оказался членом правозащитной организации или только подозревался в этом. Ее долго держали в тюрьме, пытаясь выявить какие-то связи с вражескими элементами, но ничего не добившись, просто отправили в ссылку в Вологодскую область. Все произошло так неожиданно, что родственники не успели забрать к себе мальчика, и органы определили его в дом малютки. Забрать его оттуда оказалось делом непростым — Бюрократизм надолго затянул решение этого вопроса, но пока родители арестантов хлопотали по инстанциям, умер Сталин, и репрессивная машина дала задний ход. Марка Абрамовича и Нину Моисеевну реабилитировали и освободили чуть ли не в один день. Первым делом они кинулись искать ребенка, но оказалось, что этот приют расформировали, а детей распределили кого куда. Поиски были долгими и упорными, но кончились ничем. Они нашли следы мальчика и, безусловно, вернули бы его самого. Но в одном месте им сказали, что их Родиона усыновили некие Коноваловы и уехали с ним неведомо куда. Сейчас его зовут Родион Алексеевич Коновалов. Поиски заглохли, но они хотя бы узнали, что он живой. Назад в Бедрянскую они уже не вернулись а переехали в Ростов и стали жить у матери Нины Моисеевны, которая от горя ослепла, а вскоре после рождения Валентины умерла. И вот на днях знакомая учительница рассказала Нине Моисеевне забавную историю, произошедшую на встрече одноклассников с молодым пареньком по имени Родион Коновалов. Нина Моисеевна разволновалась и решила его найти, что оказалось нетрудно. А теперь, посмотрев свидетельство о рождении, Она почти уверена, что он их сын. Родион заговорил. — Так ведь это, скорее всего, совпадение. На свете полно Коноваловых. Я в своей жизни помню только свою станицу у родителей и бабушек. Нина Моисеевна отозвалась. — Мал был, вот и не помнишь. В разговор вступил Марк Абрамович. — Ты прав. Коноваловых на свете много, а вот Родионов Коноваловых очень мало. «До тебя не попадались». Но это не одно совпадение. Наш сын Родион родился 20 января. И это же число, месяц и год стоят в твоем свидетельстве о рождении. Свидетельство — базовый документ. При усыновлении можно изменить отчество и фамилию, но только не время и место рождения. Не положено. Сознательное искажение этих данных считается мошенничеством — Вот у тебя записано место рождения — станица Бедрянская. Ты раньше там жил? Родственники оттуда есть? В гости туда ездишь? Нет у меня там никого. Да я там никогда не бывал. Мать рассказывала, что я вообще в поезде родился. А эта станица оказалась по пути. То есть все это дело случая. Нина Моисеевна сказала, это только слова, а есть твердо установленные факты. «Бедрянская станица небольшая, и роддом там небольшой. В тот день произошли единственные роды у меня». Вновь заговорил Марк Абрамович. И обрати внимание на дату выдачи документа. До этого дня Родион не обращал внимания на этот пункт. Он вообще мало интересовался такими вещами. А теперь вдруг отчетливо увидел, что свидетельство выдано спустя четыре года после рождения. Ему сделалось не по себе. А Марк Абрамович продолжал. — Это уже прямое доказательство, что тебя усыновили. Должно быть, они хорошие люди. Вон какой ты вымахал. Здоровый да пригожий. Нина Моисеевна вновь прослезилась и достала несколько сохранившихся фотографий их сына. Казалось, что просмотр снимков должен был поставить точку в затянувшемся недоразумении, но этого не произошло. Известно, что большинство людей не очень похожи на себя во младенчестве. Иначе говоря, очень многих взрослых людей трудно уверенно опознать по их детским фотографиям. Фамильные черты лица отчетливо проступают где-то к трем годам, а иногда и позже. Внешность упитанного малыша на снимках ничего не говорила Родиону, и тому была причина. Ему не с чем было сравнить эти фотографии так как своих фотографий до пятилетнего возраста он никогда не видел. Ещё учась в школе, он заметил этот странный факт и задал матери вопрос, на который она ответила, что фотографии существуют, но они куда-то запропастились и когда-нибудь найдутся в каком-нибудь укромном месте. Теперь эта история с пропавшими фотоснимками повернулась другой стороной, и Родиону сделалось не по себе. Конечно, для полной ясности можно было показать эти фотографии матери или бабушки, но Родион сразу понял, что в этой ситуации объективности от них ждать нельзя. Если они столько лет знали о его усыновлении и молчали, то и дальше будут молчать. То есть в любом случае ответ будет отрицательным. Не зная, что сказать, Родион выразил желание закурить. Марк Абрамович тоже был курящим, и они вышли на балкон. Однако сигарета не помогла войти в норму, и Родион сказал «Марк Абрамович, поймите меня правильно, в какой-то мере вы были подготовлены к нашей встрече, а я же ни сном, ни духом. Честно говоря, я никогда раньше не думал о своем происхождении, а тут такое. На сегодня мне хватит. Пойду домой, обдумаю и привыкну к мысли. А когда успокоюсь, то приду, и мы спокойно все обсудим». «Сейчас я не в состоянии». Марк Абрамович и Нина Моисеевна всё поняли и проводили его до дверей. На улице Родиона поджидала Валюшка. Увидев его, она подбежала, схватила за руку и, глядя на него сияющими глазами, быстро заговорила. «Я всё знаю, ты мой брат. Как я тебе рада. Мы ведь будем дружить». «Почему же нет? Я тоже буду рад такой сестрёнке». Не отпуская его руки, Валя проводила Родиона до автобуса. Родион вернулся в общежитие сам не свой. В комнате был один дядя Коля. Глянув на Родиона, он сразу понял, что с ним не все в порядке, и принялся его расспрашивать. Дядя Коля, наверное, был самым подходящим человеком для откровенного разговора. Житейский опытный, хвативший всякого лиха и много повидавший, он был не из болтливых поэтому Родион рассказал ему всё. Дядя Коля выслушал, подумал, а затем сказал. — Да, попал ты, Родион, в ситуацию. Но, с другой стороны, ничего удивительного здесь нет. Ведь с самого начала было видно, что у тебя в семье что-то не так. — Что видно? — Во, даёт. В зеркало на себя глянь, а потом на свою родню посмотри. Ты же совсем другой породы и ни на кого из них даже близко не похож. Ни лицом, ни ростом, ни цветом. Но все это ерунда, дело в другом. Ты сейчас в таком положении, что тебе лучше не суетиться и ничего не делать. Любые выяснения не дадут ничего хорошего. Да почему? Книжек много читаешь, а дурак. Потому. Что это тебе даст? Ничего, кроме скандалов и обид. Ты и так о многом знаешь. А чего не знаешь, так догадываешься. Ну вот, допустим, раскрутил ты это дело, дознался, что тебя усыновили. И что? Заявишь матери, что она тебе не мать? Мол, у тебя нашлись кровные родители? выкахала тебя такого обузилка, а ты ей за это пенделя? Да ты что, дядя Коля? Нет, конечно. И в мыслях не было. Это я так, не подумавши. А если честно, то к этим нашедшимся родителям у меня и чувств никаких нет неудобность одна люди они хорошие а все равно чужие какие то все правильно по крови то они возможно тебе и родные а по жизни чужие и есть подумай о другом ты ведь взрослый человек не ребенок и на жизнь сам себе зарабатываешь значит в денежном плане ты ни от кого не зависишь и любые родители как родные так и приемные тебе без надобности то есть интерес у тебя чисто сентиментальный а оно важно — Да понял я. А что делать-то? Ничего не надо делать. Живи, как жил. Язык только свой не распускай и умерь любопытство. Наберись терпения. Ведь все равно придет время, когда ты обо всем узнаешь доподлинно. — А как же с этими... с Либерманами? С кем? — Фамилия у них такая. Либерман. Евреи они. — Да... — Вот на кого ты меньше всего похож, так это на еврея. Ты больше на какого-то немца или шведа смахиваешь. Хотя всякое бывает. У нас на зоне был один такой, Конторович. За растрату сидел. По документам чистокровный еврей. А на морду вылитый калмык. Да тебе какая разница, кто они по нации? Если люди хорошие, то дружи с ними. В гости ходи, не отталкивай. Пойми, Родион... Эти люди ни перед тобой, ни перед собой не виноваты. Это УС, чтоб ему там перевернуться, перетасовал людей так, что еще долго они будут родичей искать. Родион так и поступил. Дома он ничего рассказывать не стал, а с Либерманами начал поддерживать хорошие отношения и даже немного привязался к ним. Время от времени он приходил к ним в гости, и тогда Либерманы собирались все вместе за кухонным столом, и, затаив дыхание, слушали его затейливые рассказы из сельской и городской жизни. На день рождения они подарили ему магнитофон «Чайка». У Родиона не хватило духу отказаться от дорогого подарка. Своим появлением он поднял дворовый авторитет Валентине. Однажды она попросила его показать финку. Родион удивился и спросил, откуда она про нее знает. Дворовые подростки Валюшку обижали и дразнили «либерманкой оборванкой», А недавно к ней подошел главный хулиган, вежливо извинился за былое и пообещал, что больше не будет. Валя спросила, почему? Мы же не знали, что у тебя такой брат имеется. Оказывается, один из тех, кто видел Родиона с финкой в руках, зашел к приятелю, увидел идущего по двору Коновалова. Он напрягся и сказал, помнишь, я тебе рассказывал про бешеного фраера с настоящим финарем? Так вот это он самый и есть, лучше с ним не связываться. Этот приятель рассказал о бешеном фраере ещё кому-то, и вскоре молва о нём докатилась до подростков, а те сделали соответствующие выводы. Однажды Родион свёл у Вали бородавку на руке, а затем поразил всех фокусом с цветущим алое. Марк Абрамович узнал про знахарские умения Родиона и принялся уговаривать его получить медицинское образование, обещая всяческую поддержку. В принципе, Родион был не против, И даже начал почитывать соответствующую литературу. Но судьба сделала крутой поворот. И следующей весной ему пришлось навсегда расстаться с семьёй Либерманов. Дядя Коля оказался совершенно прав. Через много лет эта тайна раскрылась, но только для Родиона. Полина Гавриловна нисколько не лукавила, когда говорила о затерявшихся фотографиях. В один прекрасный день они нашлись, только это уже не имело большого значения, так как намного раньше случай свел Родиона с настоящим сыном Либерманов, но у него были веские основания не сообщать о нем несчастным родителям. Однако до этого еще очень далеко, а пока Родиона терзают и не дают покоя семейные тайны. Он не может удержаться и пытается осторожно в них разобраться.